Глава 13. Лицом к лицу. Где я? Что со мной? Что случилось? Амалия попыталась подняться, но больно ударилась лбом обо что-то, охнула и откинулась назад. Сознание мало-помалу возвращалось к ней, и ощутив резкий запах хлороформа, она нащупала повязку, покрывавшую её лицо, и содрала её. Когда Амалия инстинктивным движением отбросила повязку подальше, та стукнулась обо что-то и упала баронессе на грудь. Баронесса Корф попыталась пошевелиться и поняла, что не может этого сделать. Её локти натыкались на какую-то деревянную, судя по звуку, преграду. Ворочаясь в разные стороны, молодая женщина поняла, что сесть не сумеет, здесь можно было только лежать. Разглядеть что-либо подробнее Амалия не могла. Вокруг царила абсолютная, непроницаемая мгла. По крайней мере, руки у меня не связаны, и хлороформ больше не действует, но где я? Она жадно вдохнула воздух и внезапно уловила какой-то странный запах, который озадачил её ещё больше, чем ловушка, в которую она угодила. Это был смешанный аромат недавно обструганных досок и мокрой земли, в который вплетались вкратчивые ноты чего-то похожего на гниющие цветы. Боже мой, боже мой! Дробяща, она ощупала вокруг себя всё, до чего могла дотянуться руками, но её пальцы натыкались только на дерево, а ноздри щекотал всё тот же невыносимый запах досок и сырой земли с привкусом тления. "Это гроб", сказала себе Амалия. "Я в гробу на кладбище, похороненная заживо. Ещё несколько минут и я задохнусь. От одной мысли об этом можно было сойти с ума". И Амалия чтобы хоть чем-то занять себя, стала поспешно ощупывать карманы, но у неё больше не было ни оружия, ни спичек, ничего. Ну что же мне делать? Что мне делать? Конечно, секретных агентов учат выживать в самых разнообразных условиях, но Амалии ещё не попадался инструктаж на тему, как выжить, будучи похороненным заживо. И она сильно сомневалась, что он будет иметь хоть какую-то практическую ценность. В самом деле, что она могла сделать? Кричать звать на помощь, рыдать от бессилия, бить кулаками по крышке, но когда вы лежите под землёй в деревянном ящике, всё это становится одинаково бесполезным. Значит, я умру здесь, мелькнуло в голове у Амалии. Это конец. Она закрыла глаза, думая о своих близких, о том, что они делают сейчас. Но тут до её слуха донёсся какой-то глухой, повторяющийся звук, отдалённо напоминающий чавканье. Он становился всё ближе, всё громче. И Амалия поняла, что кто-то снаружи пытается добраться до её гроба. В её сердце шевельнулась надежда. Сергей Васильевич или кто-то другой? Неужели? На глазах у неё выступили слёзы, но это были самые искренние слёзы радости, которыми она плакала в своей жизни. Но тут ей в голову пришла совсем другая мысль. А если это вовсе не Ломов? Что если это Мэлтер, который решил таким образом проучить меня? насладиться моим страхом и заодно заставить рассказать, что мне известно. Нет. Плакать ещё нельзя, не сейчас. Она быстро смахнула слёзы со щёк, поправила волосы и собрала всё своё мужество, которое, как она предчувствовала, может ей вскоре понадобиться. Гроб выволокли из ямы и стали сбивать с него крышку, которую до того предусмотрительно заколотили гвоздями. Наконец её сняли и откинули в сторону, и в то же самое мгновение Амалия открыла глаза. Был хмурый, пасмурный день, но свет, разлитый в воздухе, показался ей самым лучшим светом на свете, даже несмотря на то, что она не знала ни одного из тех людей, которые обступили сейчас её могилу. Тут собралось 6 или 7 человек, включая тех, кому выпала роль могильщиков. Кажись, живая, пробормотал кто-то не смело. Амалия скользнула взглядом по лицам и остановилась на лице человека, который стоял чуть впереди и в то же время в стороне от прочих. В руках он держал чёрный цилиндр, а его пальто и вообще одежда явно были скроены у лучших парижских, а может быть, и лондонских портных. "Добрый день, метер", сказала Амалия, вложив в голос всю извивительность, на которую она была способна. Чертовски неудобный гроб вы мне выбрали, и дешёвый к тому же, прибавила она, косясь на кое-как сколоченную крышку. Уверяю, что если бы мне пришлось хоронить вас, я бы выбрала вам гроб по первому разряду. Кто-то фыркнул, кто-то смущённо переступил с ноги на ногу, но человек в чёрном даже не шелохнулся. Это был пухлый, сдобный, представительный господин с довольно широким, маловыразительным лицом, и требовалось Немалое воображение, чтобы представить его в роли главаря преступной организации. Он казался безобидным, как мягкий тюфяк, но глаза его, когда он наконец заговорил, сверкнули как лезвия ножа. "Да, госпожа Баронесса", промолвил он, качая головой. "Мне говорили, что вы крепкий орешек. Честно говоря, я буду рад в другой раз обеспечить вам похороны по вашему вкусу, но пока придётся их отложить". Он сделал знак своим подручным, и Амалию вытащили из гроба и заставили подняться на ноги. С обеих сторон её крепко держали под локти, но сейчас она была скорее рада этому. Ноги у неё подкашивались, и она меньше всего на свете хотела обнаружить перед смертельным врагом свою слабость. Значит, я была права. Он решил закопать меня живьём, чтобы испытать. Надо отдышаться, набраться сил, а потом улучшить момент и бежать. Пошли. и без глупостей скомандовал мэтр, надевая цилиндр. «Если вы попытаетесь кричать или звать на помощь, хуже будет только вам». «Как скажете, мсье Ренар», — промолвила Амалия сладким голосом. Рука мэтра, поправлявшая цилиндр, замерла в воздухе, и Пьер Ренар недоверчиво покосился на Амалию, которая спокойно выдержала его взгляд. «Ну что ж, тем лучше», — небрежно уронил этот странный и страшный человек. «Да». «Вы избавили меня от необходимости представляться?» Он зашагал впереди, а за ним его сообщники вели Амалию, которая, впрочем, и не думала сопротивляться. Двое могильщиков остались, чтобы заколотить пустой гроб и опустить его в могилу. Осмотревшись вокруг, Амалия определила, что находится на каком-то бедном кладбище, причем явно не в Париже, а за его пределами. Она стала искать глазами хоть какой-нибудь указатель, но тут её подвели к карете и втолкнули внутрь, и Амалия так и не успела определить, где именно они находятся. Щёлкнул кнут, застучали подковы лошадиных копыт. Амалия, устроившись на сиденье, с равнодушным видом поправляла складки на платье. Мэтр, сидевший напротив, сверлил её хмурым взором. Глаза у него, как определила про себя Амалия, были как бы двойные: и верхняя их часть принадлежала маске почтенного буржуа и биржевика, которую он носил на людях, а нижняя принадлежала собственно Пьеру Ринару, главе европейского преступного синдиката. Сейчас, когда Мэтр и Амалия остались наедине, глаза её противника окончательно утратили благодушное выражение. В эти минуты в них можно было прочитать сложную смесь решимости, нервозности, жестокости, и Амалия даже немного удивилась страха. Да-да, могущественный Пьер Ренар чего-то боялся, чего-то или кого-то, уж не её ли. Но ведь Амалию он мог попросту убить в любой момент, как собственно едва не произошло. Как вам Париж уронил метр? О, прекрасный город, в тон ему ответила Амалия. А лучше или хуже Петербурга? Я нахожу, что в обоих городах есть своя прелесть. Баронесса Корф очаровательно улыбнулась, словно она беседовала на вечер с гостем, а не разговаривала в едущей неизвестно куда карете с человеком, который пытался закопать её живьём. "Рад это слышать", с расстановкой промолвил Меттер, пристально глядя на Амалию. "Должен признаться, Судареня, ваши люди самым прискорбным образом сломали мои планы". Я бы хотел просто похоронить вас, а затем через много месяцев, когда вас перестанут искать, пустил бы слух о вашем ужасном конце, и тогда никто, уверен, уже не осмелился бы мне докучать. Боюсь, я не сумею должным образом выразить вам сочувствие из-за того, что ваши планы оказались нарушены. Странным образом езвительные реплики, на которые она сейчас оказалась способна, возвращали ей силы и уверенность в себе. Пьер Ринаро усмехнулся. Очень жаль, что вы решили стать моим врагом, сказал он серьёзно. Вместе мы могли бы оказаться куда эффективнее. До некоторой степени у нас даже методы одинаковые. Мы оба стремимся любой ценой устранить того, кто стоит у нас на пути. Он завозился на сиденье, принимая более удобное положение. Должен признаться, что я совершил ошибку, когда решил, что сумею легко разделаться с вами. Я не учёл, что вы идёте на крайние меры так же легко, как и я. О чём он говорит, думала изумлённая Амалия. Что это за бред в самом деле? Это вы отдали приказ убить моих слуг и взять в заложники моих близких, если с вами что-то случится? тяжёлым голосом спросил метр. Амалия отаропела. Сергей Васильевич в своём репертуаре мелькнуло у неё в голове. Откровенно говоря, раньше она считала коллегу дуболомом, который все проблемы стремился решить одним и тем же способом: сначала старался убить как можно больше народу, а потом уже начинал разбираться, что к чему. Однако сейчас, судя по всему, именно его примитивный образ действия оказался как нельзя кстати, если он сумел нагнать страх у на такого человека, как Пьер Ренар. "Учусь у вас", беспечно ответила баронесса Корф. Мэтр дёрнул челюсть её, и в глазах его мелькнула неприкрытая злоба. С ударыня. Моя семья не имеет никакого отношения к тому, чем я занимаюсь. Для них я просто муж и отец Ясновом. Я не потерплю, чтобы близкие людям страдали. Он подался вперёд, его глаза угрожающе сверкали. Если с моими детьми или Эрнестиной что-то случится. Эрнестина это ваша жена? Да. «И сколько же у вас детей?» «Трое». «Вы собираетесь обменять меня на них?» Мэтр усмехнулся. «У меня нет выхода. Сегодня я, как обычно, вернулся домой, а там... там были только трупы. Ваши подручные хорошо поработали, слуг они убили, чтобы избавиться от ненужных свидетелей, а Эрнестину с детьми похитили. А на зеркале в гостиной я увидел выведенное кровью слово». Амалия затаила дыхание. «Телефон!» «Вот что там было написано. Через несколько минут после того, как я вернулся, мне позвонили и велели привезти вас на площадь Согласия, ровно в шесть часов вечера. Иначе, — сказал мне голос на том конце провода, — я больше никогда не увижу ни жену, ни детей. Так что мне пришлось пересмотреть свои планы, приехать на кладбище, на котором мои люди уже разровняли вашу могилу, и велеть им срочно вас выкапывать». Хорошо, что они не успели посадить там цветочки, усмехнулась его собеседница. И Пьер Ренар весь подобрался, как кот, которого погладили против шерсти. Всё-таки мне искренне жаль, что вы не на моей стороне, промолвил он, качая головой. Я ещё не встречал такого самообладания ни у одной женщины. Он возвысил голос, его рот недобро искривился. Думаете, я не знаю, что у вас до сих пор дрожат поджилки? Я почему-то уверен, что вы ещё долго будете обходить кладбище стороной. Ну, на вашу могилу я всегда приду с удовольствием, протянула Амалия. Так что не зарекайтесь. Забегая вперёд, откроем маленькую тайну. После этого случая у бранесы Корв действительно появился страх перед кладбищами, и ещё долгое время её мутило от одного запаха обструганных досок и влажной земли. Карета въехала в Париж, и через несколько минут, промчавшись по Елисейским полям, Амалия и её врач оказались возле египетского обелиска на площади Согласия. Половина шестого, удовлетворенно промолвил Метер, доставая из жилетного кармана щегальской саванет и открывая крышку. Посидите-ка пока здесь, Сударыня. Эрве Мишель, приглядите за дамой. Он вышел, а вместо него в карету сели двое молодцов, физиономии которых отбивали всякое желание шутить. Амалия отвернулась и стала смотреть на обелиск за окном кареты. Неожиданно кто-то постучал в стенку экипажа, и Амалия увидела бойкую нахальную физиономию парижского мальчишки-оборванца. Одежда на нем была на несколько размеров больше, чем следует, а кепка нализала на весну щитый нос. «А ну-ка, ишь отсюда!» Пьер Ренар уже возвращался обратно к карете. Вы лис? деловито спросил мальчишка. Мне велено дождаться лиса и передать ему кое-что. Что, «Что ещё ты должен мне передать? мрачно спросил Ренар. Так вы лис или нет? настаивал оборванец. Тогда покажите даму в сером платье, пусть она выйдет из кареты и помашет рукой. Ренар переглянулся со своими подручными. Здаётся мне это ловушка, буркнул один из них. Тут толпа народу, не смело, заметил второе место людное, что может случиться. Мэтр стиснул челюсти, а Малия видела, что ему очень хочется послать нахального оборванца ко всем чертям, но Ренар боялся за свою семью и потому предпочёл уступить. "Выйдите из кареты сударяней и помашите рукой и учтите", прошепнул он. "В кармане у меня револьвер, если что пойдёт не так, в живых вы не останетесь, и не надейтесь". Амалия вышла из кареты и, повернувшись к абарванцу, неопределённо помахала рукой. "Годица", объявил мальчишка и сунул метру в руку какой-то клочок бумаги, после чего со всех ног бросился бежать. "Постой", закричал Ренар. "Что это?" "Там всё сказано", прокричал Сарванец, прежде чем окончательно скрыться из виду. "Жду вас через полчаса у Нотр-Дам вместе с баронессой Корв", прочитал Ренар и грязно выругался. "Они что, издеваются надо мной?" Амалия заметила несколько экипажей, которые стояли неподалёку, и догадалась, что в них находятся люди Ринара. Итак, Сергей Васильевич собирался заставить метра поездить по всему Парижу, а заодно и предъявить свою армию, потому что подручным, говоря в любом случае, приходилось ехать за ним. "Едем", крикнул метр и подтолкнул Амалию к карете. Возле собора Парижской Богоматери было меньше народу, чем на площади Согласия, но все-таки более чем достаточно. Но тут мэтра снова подстерегал сюрприз. К арете подошла старая нищенка и сказала, что у нее есть записка для некоего мэтра. И ей обещали хорошо заплатить, если она передаст эту записку. «Поезжайте к Эйфелевой башне, там вы получите последнее указание», — прочитал Ренар. Оглянувшись на Амалию, он сказал сквозь зубы — Если бы речь шла не о моей семье, клянусь Сударня, я убил бы вас на месте. Что вы имеете против осмотра парижских достопримечательностей, пожало плечами баронесса Корв? Согласна. Башен многим не по душе, но даже если вы увидите её лишний раз, ничего страшного с вами не случится. Народу возле Эйфелевой башни было ещё больше, чем на площади Согласия. И тут их ждала молодая цветочница, у которой была ещё одна записка: вас ждут в известном вам доме на Анжуйской улице, где и состоится обмен, прочитал метр. Его лицо просияло: "Едем, скорее, скорее". Но когда они приехали на Анжуйскую улицу, Ренар достал револьвер и не стал выходить из кареты, держа Малию на прицеле. "Это на случай, если ваши друзья решат подстроить какую-нибудь пакость", объяснил он с усмешкой. Его подручные отправились звонить в дверь, но внезапно обнаружили, что она открыта. Они вошли в дом, и через несколько минут один из людей метро показался на пороге. "Месье, там никого нет, дом пуст, а на зеркале гостиной написано краской телефон". "Вы удивляете меня всё больше и больше", проворчал Ренар, косясь на Амалию. "Мишель, постереги даму и проследи, чтобы она никуда не делась. Я сам отвечу на звонок". Спрятав револьвер, он покинул карету. а Мишель занял его место. Ежесть от холода, апрель в Париже очарователен, но не настолько, чтобы можно было гулять в одном платье. Амалия обхватила себя руками и тут заметила, как уличный торговец, стоявший со своей тележкой под деревьями напротив особняка, подходит к карете. В руке он держал несколько ракет, которые используют для фейерверков. «Мадам, такая очаровательная особа! Не купит ли у бедного старого человека эту милую вещицу?» Торговец был стар, и то ли от возраста, то ли от неумеренного потребления напитков, имеющих мало общего с водой, весь тряся. Нос у него был красный, как у клоуна, глаза сверкали сквозь седые космы, падающие на лицо. Клычковатая борода доходила до середины груди. Старик пошёл вон, бросил ему Мишель: "Сегодня не 14 июля". Ну и что, обиделся торговец? Любой день хорош для праздника. Вы только посмотрите, какие славные у меня ракеты. Не ракета, а просто загляденье, сейчас покажу. Тебе ж говорят, дурь я башка, не вытерпел кучер, свешиваясь к нему скозел, но старик уже достал спичку и зажёг одну из ракет. На кой чёрт нам твои фейерверки, рассердился Мишель. Торговец обернулся к нему, забыв о ракете, и направив её не в небо, как полагалось бы, а в другую сторону. Она влетела в открытое окно на первом этаже особняка, и Кучер рукоризненно покачал головой. Через несколько мгновений Анжуйскую улицу сотряс мощный взрыв, вслед за которым прогремели ещё несколько. Особняк взлетел на воздух. Взрывной волной Амалию отбросило к стенке кареты, и следующие несколько секунд она слышала только ржание обезумевших лошадей, крики людей и грохот выстрелов. потому что лжеторговец выхватил револьвер и застрелил в упор сначала Мишеля, а потом Кучера. «Держитесь, Амалия!» Сбросив с козел тело Кучера, лжеторговец занял его место и схватил вожжи. Лошади послушались его не сразу, но потом рванули с места и помчались, как стрела. Через несколько секунд Анжуйская улица осталась позади.